Глава тринадцатая. Пена. А Маше сумочка очень понравилась. Ей нравятся все мои подарки. Она говорит, «Костя, у тебя очень тонкий вкус на дамские вещи. Но если бы мне продавщица подала не эту кожаную сумочку, а, скажем, брезентовый рюкзак, я купил бы рюкзак». Спрашивается, у кого тонкий вкус. За подарок Маша поцеловала меня. По справедливости следовало поцеловать продавщицу. В жизни так бывает часто. Поцелуй достается не тому, кому следует. Но случается и обратно. Бьют не того, кого надо. Вот вам пример. Ленька сидел за столом, держал на коленях Алешку. На столе лежали мои наручные часы. Алешка смахнул их на пол. Часы остановились. Кто виноват? Я влепил своей широкой ладонью Леньке по тому именно месту, на котором он сидел. Если бы он сам не вскочил со стула, не нагнулся за часами и не выставил свой магнит для моей ладони, он бы, конечно, не получил. В этом кто виноват? По сути своей смешно. Но у меня ладонь тяжелая, и Ленька заплакал настоящими слезами. Кошеч дело насчет приписки раскрутил вовсю. То есть дальше уже не кошеч, оно само завертелось. Бумага, пока не сгорит, сила. Атомная энергия, бомба. Один листок бумаги может целый город снести. Мы с Васей Тетеревым побывали в месткоме, в порткоме, у начальника строительства. Голову отдадим за Виталия Антоновича. Всюду ответ примерно один. Правильно, верим. Но есть заявление, надо разобраться. А заявление Кошича из бухгалтерии попало, правда, не к прокурору, но все-таки к ревизору, который как раз на эту беду подъехал из Москвы. И пошло. С Виталия Антоновича объяснение, с Кошича разъяснение. С каждого из нас потребовали тоже какие-то показания на бумаге. Но как проверить, сколько было на самом деле именно нашей бригадой вынуто грунта, когда его из Кессона сразу же выбрасывают в реку? Сопоставить, насколько Кессон вглубь опустился, этим тоже ничего не определишь. Работали и другие бригады. Им в ущерб метраж можно было на нас записать. Да и грунт был все время разной плотности. Словом, никому не нужная конетель. Но заявление есть, и кошеч обратно его не берет. Тем временем дни идут, и вместе с нами в кессон спускается Виталий Антонович. Показывает, как надо работать, откуда грунт выбирать. И кошеч работает, хорошо, прилежно работает. Но, между прочим, каждый день камешки опять в кармане выносят. «Прощаясь каждому из нас, а Виталию Антоновичу обязательно будь жив», — говорит. Ревизор проверяет тщательно, обстоятельно, куда торопиться. Тем более, что с его точки зрения это все выеденного яйца не стоит. Но заявление есть. И Кошич... Дни через десять Кошич начал скучать. И не только потому, что мы его каждый день за Виталия Антоновича грызем. Начал скучать и по другой причине. Подсчитал он свои, вынесенные из кессона за эти десять дней, камешки. В среднем на день примерно столько же пришлось, за сколько нам и в прошлом месяце заплатили. И работали мы, надо сказать, тоже примерно одинаково. Казалось бы, полный порядок. Но тогда выходит одно из двух. Или в прошлом месяце мы работали хуже, чем в нынешнем, а это не так. Или кошеча его галичный счет подвел. «Каким образом?» — задумался он. Но, между прочим, нам об этом честно сказал, хотя заявление все-таки не взял обратно. Очень уж хотелось ему дать деру Виталию Антоновичу. А ревизор, знай себе, проверяет. Появился на воле Шахворостов. О нем, как завязалась вся эта канитель с заявлением Кошича, мы совершенно и думать забыли. И вот, пожалуйста, Илья. Встретился я с ним в первый же вечер его новой жизни, во дворе. Я, кажется, говорил, что квартира у нас в одном доме. Илья уже сходил в баню, побрился. Голова голая, без единого волоска, кроме бровей. Блестит, словно отполированная. Голубой галстук с белым корабликом. Новенький клетчатый пиджачок. Ботинки на каучуке. Запах парикмахерский, но не тройным одеколоном ательи пахнет, а цветочным. 9,75 стоит вместе с бритьем головы. Привет, говорит. «Мы с вами, кажется, где-то встречались?» «Привет», — и я говорю, с легким паром. «Да, вот помылся, побрился, здорово. Баня там все-таки хуже. Там все хуже. Ты, Барбин, очень туда не стремись». «Спасибо за совет», — говорю. «А ты оттуда надолго?» Он мигнул злым левым глазом своим. «Так ведь это, как друзья помогут. Посадить-то человека нетрудно. А без шуток хватит». Довольно. Первый раз был я там, и во второй раз не хочу. Это правильно, говорю. Еще какие планы? На работу? Куда больше? Жить на что-то надо? И дальше такой же все разговор. Я его не спрашиваю, как он досрочно освободился, что ему помогло. Он не спрашивает, почему я не похлопотал за него. Но понятно одно. Это он в своей голове с ямками где-то на мой счет записал. Поговорили. Куда на работу? Конечно, в нашу бригаду, если возьмут. Когда? Да вот только дух немного перевести. Я чуть не брякнул. И дела насчет спекуляции замазать. Но стерпел. Сказал, работа в кессоне тяжелая, опасная. Может, лучше где на берегу? Он, зато свои ребята. Сказал так, будто он ради нас на жертву идет. Еще поговорили о погоде, о столбах. Он спросил, давно ли приехала Маша. Как там с дипломом? Похвалил ее. Потом круто. Ну, а Шурка Королёва часто бегает к тебе? Где же вы теперь при Терсковой встречаетесь? Тебя-то это с какого боку интересует? Да так пока. Из уважения к Терсковой. Если из уважения, говорю, так не к Терсковой, а к Барбиной. И королеву ты оставь в покое. Не бегает она, ходит, и не ко мне, а к нам, и столько, сколько ей хочется. «Учти», — говорит, — «я на ней жениться хочу. Вернее, не жениться — это давно, оформиться, понял? Так что пусть она к тебе больше не бегает. Пора к одному берегу. Буду работать, так зарплате все же и пена нужна». Сразу не понял я и спрашивать бы не стал, но как-то само вырвалось. «Какая пена?» Ну, с газировки пена маленькая, а вот на пиво перейдет, побольше будет. Да ты не гляди так, это не воровство, это богом положено, как официантки чаевые. В нашей фамилии воров нет, воровку я в дом и сам не возьму. Он что-то еще хотел сказать, но меня уже и от этого трясло. Пора ей к одному берегу, он хочет только оформиться. Шура Королева, жена Ильи, да что это такое? Никогда не может этого быть. Я молча повернулся и пошел. Но грязная метла, которую засунул мне в душу Илья, теперь ворочалась. «Почему так за шахворостова старалась?» — хлопотала Шура. «Боялась? Подумаешь, страх какой!» И еще, сколько я помню, с первого дня нашего знакомства Илья всегда звал ее не Шурой, а Шуркой, с оттенком пренебрежительности. «Почему?» Пока я поднимался по лестнице, эти мысли жалили меня больно, как осы. Но осы прилетают со стороны. Это не своя, изнутри идущая, скажем, зубная боль. И скверные мысли о Шуре тоже только ужалили меня, а потом снова как осы улетели. А зубная боль о ней, о том, что Шахворостов теперь не даст ей покоя, эта зубная боль осталась. И твердое, твердое решение. Нет, Шахворостову... Я ее не отдам. Маши дома не было, Алешки тоже. Значит, гостит у бабушки. А Маша очень была бы нужна. Она все время Шахворостова защищает, все время убеждает меня как-то приблизить его к себе. Да я этого и лью, сейчас. Ленька сидел, вырезал из тополевого сучка свисток. Несчастье. Пока присохнет кора на тополях, он этими свистками... Как соловей разбойник всех в сыру землю загонит. Правда, я в его возрасте весной тоже такими свистками увлекался, но у меня не было старшего брата. Алюнька обрадовался, закричал Костя, сделай, как у милиционера, чтобы заливался свисток. Это, я говорю, могу сделать. Только надо сучок потолще, а этот выкинь. Ну. Но все же послушался, бросил в плиту. Хоть на один день отсрочку от свиста я получил. А Ленька, помните, как ноздрев Чичикову. Не хочешь шарманку, купи щенка? Сразу другое. Костя, давай тогда в шахматы сыграем. Чувствую, не отвяжется. Сели. Первый раз белые у меня. Двинул сразу я пешку Е2, Е4. А королеву, говорит Ленька. Чего королеву? Королеву отдай сперва! И коней. «Хм, Вот нахал. Знаешь, говорю, королеву больше отдавать я не стану. Никому. Хочешь, бери обе лади и коней. Леньке это понравилось еще больше. Теперь мне нельзя рокироваться нечем. Проиграл я, конечно, партию с треском. Чем было играть? Тем более, что королевой я почти уж и забыл, как надо ходить. Все время Леньке в фору она отдавалась, и мысли у меня королевой были все время заняты, но другой. А у Леньки глаза разгорелись. «А давай еще! Давай еще!» Пять партий сыграли, и с таким же результатом. «Нет, ну вы подумайте, Шура — жена Шахворостова, а Илье нужна пена». Маша вернулась поздно. Алешка остался у бабушки. Ленька спал. Я тоже уже лежал в постели. Маша сказала, «Костя, а ты знаешь новость? Шахворостова выпустили». «Как же!» «Знаю», — сказал я, — «от радости до сих пор в себя прийти не могу». Ну, засмеялась Маша, — «приветствую такой поворот. Хотя вы и действительно там всей бригадой какое-то письмо писали, но оно мало помогло. Папа рассказывал, это начальник пароходства Шахворостова выручил, как депутат. Славный он все-таки человек, отзывчивый». «Маша, а я тебе вот чего расскажу». И я полностью рассказала о своем разговоре с Ильей, а потом и обо всем, что мне в разное время говорила Шура. Свет был погашен. Маша не ложилась, слушала молча. Говорил я все-таки долго, и под конец подумал, Маша, сидя, уснула. Тогда я тихонько окликнул ее. Она отозвалась не сразу и совсем словно бы издали, неласковым деревянным голосом. «Костя, это возмутительно, гадко!» Шура должна обо всем рассказать следственным органам. «Пошла бы она с самого начала, на какую следует работу», — с досадой сказал я, — «и не было бы с ней такого». Маша помолчала, в потьмах точно подплыла ко мне, легонько толкнула в плечо. «Спи. Чего-чего. А с газировкой Шуре, конечно, лучше расстаться. Я поговорю в управлении. Может быть, устроим ее чертежницей? Ты тоже ее поддержи» чтобы у нее хватило мужества. И голос у нее стал вроде бы мягче. Днем в кессоне Кошич совсем без всякого повода сказал, «Я допускаю возможность ошибки и со своей стороны, но не в таком размере. Приписка все-таки была». Он подкараулил момент, когда Виталий Антонович поднялся наверх. «Мы поняли, совесть уже начала его грызть. Парень потихонечку ищет себе пути к отступлению». Работал Кошич в этот день особенно старательно, со смыслом. Было видно, что Кошич теперь не заставляет себя идти на работу. В самом конце смены он сказал, «Не знаю, что делать до вечера. Дома скучно сидеть. Никто не хочет со мной покататься на реке». По Енисею на весельной лодке плавать не разрешается, можно только по протоке. Но у Кошича хотя бы и этого руки просят, им еще работа нужна. И, кроме того, парню хочется, чтобы с ним поехал кто-то из нас. Когда люди выходят из кессона, давление воздуха в прикамерке снижается постепенно. Кошечу нужно было, чтобы тоже вот так постепенно снизилось наше давление. А как снизить давление, когда он не хочет открыто признать свою вину перед Виталием Антоновичем? Это влияние, слова «я допускаю возможность ошибки», «подготовка для хода назад», Это все не по-мужски. И правильно будет только одно. То, что я сразу тогда у кассы сказал кошечу На этом самом месте у Виталия Антоновича попросишь прощения. Другого ничего быть не может. Так я считал. Да и все ребята в бригаде тоже так считали. Хотя и ждали, когда ревизор свою проверку закончит. А Виталий Антонович, не при кошече, несколько раз нам повторял. «Обидно. Горько». «Ну что на него, на мальчишку, зло мне иметь? Сам поймет». И вот у тумарка Маркина оказалось сердце не камень. Он сказал кошечу «Мне тоже очень хочется покататься на лодке». Тот прям чуть не заплакал от радости. А я подумал, «Нет, я бы подождал с тобой вместе на лодке кататься. Сломи сперва свое самолюбие, открыто скажи, виноват». Вечером точно на том же месте... Опять мне повстречался Шахворостов. Только теперь и я, и он выходили из дому. А Илья был уже не так празднично и чем-то очень озабочен. Вроде бы даже посерел лицом. Во всяком случае, палитура с бритой головы у него слетела. Голова была уже его, постоянная, глиняная и вся в ямках. До ворот нам нужно было идти вместе. Он спросил, куда иду. Я сказал, билеты в кино купить. Илья усмехнулся. «А я на угол к аптеке. Газировки попить». Подождал, не скажу ли я чего-нибудь. Но я молчал. Я понимал, ему хочется проверить меня, вступлюсь или нет я снова за Шуру. Мы уже подходили к воротам. Шахворостов прибавил. «На работу, пожалуй, выйду только с первого. Деньжонок тоже у Шурки взять нужно. Зарплату дадут не скоро. Может быть, и ты подкрепишь сколько-нибудь?» за счет старого долга». «Нет, не подкреплю. А долг мой тебе не денежный». Илья покосился на мой кулак, пожал плечами, будто не понял. «Не деньгами? Ты мне тоже долг не отдал», — сказал он, явно намекая, что я не подписал хвалебное о нем письмо. «Ладно, не тороплю. За тобой, как в сберкассе. Поживу пока на пене». В кино показывали хорошую картину. Я не запомнил название, но картина была про любовь и о том, как молодые ребята пришли на завод, стали рабочими. И хотя станки на экране мало показывали, но было понятно, что завод большой, работа интересная, и ребята все хорошие. Но, к слову сказать, один и там оказался точь-в-точь, точь как Илья, только не с бритой головой, а лохматой. И девушку, которую он угнетал, звали не Шурой, а Лидой. После кино. Мы с Машей долго гуляли по набережной, любовались на мачтовые огоньки пароходов, на рубиновую звезду, которая у нас над речным вокзалом горит, как кремлевская. Потом спустились к Енисею и любовались уже на другую звездочку над Токмаком. Ходили по понтонному мосту, а встречные велосипедисты опять нам звонили. Я не знаю, о чем мы говорили. Может быть, и вовсе не говорили, или только «как хорошо на реке». Но домой я пришел какой-то очень свежий и сильный. И хотя Маша просила не делать этого, я взял ее на руки и взбежал по лестнице к себе на второй этаж. Я не сказал в это время ей ничего, и после тоже ничего не сказал. Такие слова мне и теперь все равно выговаривать вслух очень трудно. Но про себя, пока не заснул, я, наверное, сто раз повторил. «Я тебя очень люблю, Маша». На следующий день в Кессоне Кошеч сказал уже не нам, а прямо самому Виталию Антоновичу: Я ведь не отличного к вам недоверия. Так расчеты показали, мало ли встречается нечестных людей. Но бывают и ошибки. И у вас, и у меня могут быть. Мы знали: вчера вечером Кошич хотел взять свое заявление обратно, без объяснения почему. Но ревизор отказал Виноват, теперь уж я обязан закончить проверку. Виталий Антонович поморщился. «Ошибки, конечно, бывают у каждого. Гадкая черная подозрительность далеко не у всех. А мужество, кажется, только вам одному и не хватает. Вдумайтесь, вот вы меня, старого человека, затеяли изобличить в подлостях, вывести на чистую воду. Мастеру-старику, видите ли, незаконную премию от родного государства сорвать хотелось. Бывает, конечно, и так, рвут» и старые, и молодые, и надо сосвету сживать таких. Но знаете ли вы, что нет для честного человека более тяжкой и страшной обиды, как подозрение? И еще, для человека, который в ваши годы юноша сам голодал и ходил боссой, но верил, твердо верил, что зато новому, вашему поколению, он завоюет светлую жизнь. Вам на это оказалось наплевать. Вы не потрудились, Не только с другими обо мне поговорить, вы и со мной не поговорили. Для вас человек фамилия. Эх, юноша-юноша, откуда и как это к вам пришло? Бог с вами. За оскорбление вас привлекать я не стану. Я вам поверю, хотя вы мне не поверили. Но неужели вы камешки за пазухой всю жизнь свою будете носить? Кошеч был рванулся, и тут же сник тихонько отошел в сторону, взялся за лопату. Немного погодя, он подошел к Тумарку. «Вечером поедем кататься на лодке». Тумарк поморщился, отрицательно мотнул головой. «Нет, не поеду». Но вмешался Виталий Антонович, сказал, «А почему бы? Езжайте, ребята, погода хорошая». Кошич сразу заулыбался. «Поедем». И когда, закончив смену, мы поднялись наверх, в прикамерок, Стояли там, задрав носы и ожидая, пока полностью выровняется давление воздуха и никаких пузырьков азота в крови у нас не останется, кошач все еще улыбался, не нам, а себе. На пути к дому меня перехватила Шура, такая, как всегда, красиво одетая и в туфлях на высоком каблучке, из-под косынки аккуратные кудряшки. Но в лице страшное беспокойство, под мышкой свернутый белый халат, Значит, убежала прямо от тележки. «Костенька, можешь ты на минутку?» «Ой, как только я тебя дождалась!» И потащила меня за рукав в переулок. Мы сели у какого-то полисадника на скамеечке. «Что случилось, Шура? Какая беда?» «Ой, я к вам не могла. Маша и так, наверное, думает...» Вид у нее был совершенно подавленный. Сказала это, и дальше от волнения никак не может. Кусает платок. Когда я говорил Шахворостову, что Шура ходит к нам, сколько ей хочется, это было правдой. И Маша всякий раз, когда была дома, снова ее приглашала. Не очень горячо, не как самую дорогую подругу, но все же приглашала, с открытым сердцем. Маша вообще хитрить не умеет. Шура гостила неподолгу. Все кружилось возле Алешкиной кроватки и пела ему «Куда бежишь, тропинка милая» и носила его на руках. А когда Алешка сам гостил у бабушки, почти не задерживалась. Немного посидит с Ленькой, походит по комнате, нахваливая нашу квартиру. «Как у вас замечательно! Поможет Маша поделать что-нибудь и убежит». И вдруг Маша и так, наверное, думает. Маша что думает, то и скажет. Я даже обиделся за Машу, хотя и видел, что Шура говорит сейчас просто, какие попало слова как всегда, когда она сильно волнуется. Костенька, что мне делать? Что делать? Шахворостов... Мне все стало ясно. Шахворостов хочет на ней жениться. Шахворостов к ней ходит за пеной. Но Шура не хочет, не может. Правильно. Не будь я прямо с работы в грязном, я бы схватил ее за плечи и поднял, как один раз уже было. Ободрись. «Догони ты его от себя палкой!» — закричал я. Шура помотала головой. «Костенька, он требует, чтобы я отдала все квитанции, по которым переводила деньги ему из Норильска, или десять тысяч. Помнишь, я тебе говорила, а у меня никаких квитанций, никаких денег, но ну, ничего, ничего. Я знаю, он боится, что я покажу эти квитанции, а у меня нет ничего, я ведь только переводила». Все деньги, все эти проклятые тысячи клал на свою сберкнижку мой муж и уехал, с другой, и с квитанциями, и с книжкой. Я не знаю, может быть, он и остался шахворостову должен, эти десять тысяч, но у меня нет ничего. Это было давно. И я ничего не знаю. Я забыла уже это все. Я уехала оттуда. Я работаю. Где я возьму десять тысяч? И так я старалась сделать все для него. «Зря старалась. Ну чего ты? Сама же сказала, он боится этих квитанций. А дрожишь ты?» Но Шуру это не успокоило. «А он хочет, чтобы я давала ему пену. Костенька, он хочет, чтобы я стала...» Он всем говорит. «А у меня с ним никогда не было, ничего не было». Я встал. «Ладно, я сам что надо сделаю». У меня рука потяжелее». Шура тоже вскочила. «Костенька, так и у него ведь квитанции. У него они сохранились. Шахворостов отправлял посылки на мое имя. Если я не соглашусь теперь стать такой его на время, он покажет эти квитанции. Он сказал, если он сядет за спекуляцию, я обязательно сяду вместе с ним». «Костенька, ну за что? Я-то за что?» Мне никаких денег от этого не осталось. Ничего. Я не знаю, почему тогда мне хотелось это делать. Почему я получала эти тысячи? Сдавала в разные сберкассы, на разные книжки мужу и той, с какой он потом уехал, брала облигации. Костенька, пусть у меня будет только одно вот это платье. На те деньги я ничего себе не купила. Я ведь зарабатывала. С деньгами те уехали. Костенька, я боюсь». «Это все пустые угрозы, Шура, и ты ничего не бойся. Но пену эту самую, между прочим, брось». «Костенька, нет, я так не делаю. Я даже не знаю, кто так делает. Это Шахворостов думает, велит. Он говорит, мне надо было сразу на пиво поступать. Я даже сдачу всегда сдаю. Я не знаю, если у меня случайно что останется. Брошу, брошу, ничего мне не надо, никаких пятаков». «Буду лучше почтальоном работать, письма разносить». «Маша вчера мне сказала, тебя куда-то там в пароходство могут чертежницей взять». Шура рывком повернула голову. Постояла, как каменная, что-то светлое, и тут же, совсем безнадежная, промелькнула в ее глазах. «Маша...» «Нет, Костенька, я не могу тебе все сказать. Прости. Спасибо. Я как-нибудь одна». Повернулась и пошла. На мягкой песчаной обочине тротуара каблучки у нее подламывались, белый халат выполз из-под руки, концом тащился по земле. Я догнал Шуру, остановил ее у другого конца полисадника, отвел чуть в сторону к забору, чтобы не так оглядывались идущие мимо люди. — Нет, говори, Шура, все говори. Это было как приказ капитана. Шура хотела что-то возразить, но подчинилась. Проговорила вовсе тихо, но уже не запинаясь. «Костенька, он сказал еще, если я не сделаю, как он хочет, он напишет твоему тестю, Терскову, и Маша тоже напишет, что я твоя... Он это сделает, а я не могу, чтобы Маша... Я этого никогда не думала, Костенька. Я только... Так тяжело одной, все одной. Прости меня». Я снова уеду в Норильск. Пусть меня посадят там. От Шахворостова можно было ожидать всяких штучек. Но такой подлости я не мог себе даже представить. Пиши он кому хочешь. Хоть сам весь чернилами излейся, я знаю, Маша не поверит, ее со мной он не поссорит. Но каково действительно будет Маша, когда и родители начнут ей говорить такое? А Степан Петрович может сказать. Он видел... Знает, что Шура, пока Маша была в Москве, ходила к нам каждый день. Да, Маша не поверит. Степан Петрович и Ольга Николаевна могут поверить. Потом мне с ними как? Шура бережет меня, бережет Машу. Но это ведь будет и о ней. Своя честь каждому человеку дорога. Если Илья захочет, чего-чего, а уж это он сделает, тут его не остановишь, и такой удар ничем не отведешь. Маша не поверит. Но, как говорится, клевещи, клевещи, что-нибудь да останется. И вот смотрю я на Шуру. Не знаю еще, чем и как я ей помогу, но знаю. Уйди я сейчас, оставь ее вот здесь, у забора одну. И обязательно сделает она глупость. Или согласится на требования Шахворостова, или уедет в Норильск. Для смелого решения у нее не хватит мужества. А Маша мне сказала, Костя... Ты ее поддержи. Стоит человек, обманутый, запутанный, Чья-то бывшая жена. Стоит без всякого блеска в глазах. Даль ей видится пена, Бритая голова Ильи вся в ямках, Дома на столе бутылки, и Еще дальше решетки в окне. Стоит, подламываясь на тонких каблучках, Будущая временная жена Ильи, А для меня Шура шагане Красивая девушка и сердечная. Хороший человек, немного хитренькая. Неправду от себя никак прогнать не может. А в общем, друг, надежный друг. И я не могу такую оставить у забора одну. Она давно просила, «Костенька, не отдавай королеву». Сейчас уже не просит. Сама королева меня защищает от шаха. «Не знаю, как поступили бы вы». А я сказал, пошли. «Куда?» — спросила она. Похоже, что ей было все равно. Главное, что не надо думать самой. «Куда?» «Сам не знаю, куда. Пошли!» И я действительно точно не знал, куда. Я повел ее к центру города, а сам поглядывал на вывески. Подходящих не попадалось, и я не помнил, на каких улицах есть то, что приблизительно мне было нужно. Шура шла, пошатываясь, Ее плохо держали ноги. Взять ее под руку я не мог. Куртка у меня была вся в глине. Мы шли, не разговаривая, только иногда у Шуры вырывалась. «Ой, как я устала!» Наконец на улице диктатуры подходящая вывеска мне попалась. Мы почему-то все время шли по солнечной стороне. От этого, может быть, Шура и раскисла так сильно. Хотя, к слову сказать, в своей брезентовой спецовке и резиновых сапогах я тоже напарился в самый раз бы окатиться холодной водой. Возле трехэтажного каменного дома росли молодые похучие тополя. На ветерке тихонько шевелили крупными листьями и словно приглашали. «Заходите!» Шура глянула на вывеску и попятилась. «Костенька, нет!» Мне пришлось применить силу. У дежурного я спросил. «Как пройти к начальнику?» Дежурный посмотрел на нас с подозрением. Парень в грязной куртке и сапогах привел миленькую девушку с белым халатом под мышкой. «Это рядом. С даш оперативником. Здесь краевое управление. А нам и надо к самому начальнику», — сказал я. «Завтра через бюро пропусков. Сегодня у полковника депутатский прием». «Без пропуска. Это без пропуска. Там живая очередь». «Пошли к депутату. За товарища Иванова я голосовал». Очередь к товарищу Иванову оказалась не очень большая. На столе для ожидающих были разложены журналы. Я взял какой-то, стал читать, совершенно не понимая написанного. Шура все время в руках мяла свой носовой платок и зябко вздрагивала. Люди оглядывались на нее, наверное, думали, человека трясет малярия. Один мужчина сказал, «Милая девушка, позвольте мне для вас уступить очередь». Но Шура отказалась. Она сама готова была уступить свою очередь кому-нибудь, если бы мы не оказались в ней последними. А между прочим, если честно сказать, ждать в приемной начальника краевого управления милиции действительно как-то невесело. Не театр, во всяком случае. Особенно тому, у кого совесть не очень чиста. Но даже и с чистой совестью лучше сидеть в театре, чем здесь. Я не буду описывать весь наш разговор с полковником. Главное, вы уже знаете. Шуре не пришлось мучиться. Полковник так задавал вопросы, что ответы у нее сами слетали с языка. Я позавидовал товарищу Иванову. Вот техника профессии. Через 15 минут душа у Шуры была промыта, словно ершиком бутылкой из-под молока. Сквозь стекло газету читать можно. Шура тоже посветлела. «Сами понимаете, такую муть начисто выплеснуть!» Разговаривал полковник очень вежливо, я бы сказал ласково, а под конец все подшучивал. «Так-так, девушка, говорите, много денег в запас иметь хотелось?» «Тысячи. Другим в запас даже миллионы иметь хочется. Сибирь наша плоха. Рассчитывали ездить на юг, в Сочи? Хорошо еще, что не в Монте-Карло». Меня спросил... «Вы что добавить можете?» Я ответил, что мне добавлять совершенно нечего, потому что сверхрассказанного Королевой я ничего не знаю. Но уж если добавлять, так только одно. Шахворостов — давний подлец, а Королевой я лично больше, чем самому себе верю. Полковник полистал календарь, сделал на нем пометку. Шури велел зайти к нему в понедельник после пяти, а меня задержал. «На минутку». Когда Шура, пошатываясь, вышла из кабинета, полковник сказал. «Слушай, парень, на своем веку я много видел и спекулянтов, и воров, и матерых бандитов. Настоящие спекулянты в милиции, конечно, не так разговаривают. Они все законы знают. А это самого главного, кажется, не знает. Спекулянты всегда говорят «от нужды, на кусок хлеба». «А это прямо на юг, в Сочи». В Ялту в панбархатных платьях ездить хотелось. Эх-хе-хе. Словом, тебе я скажу на чистоту. Мне она понравилась. Но одно обстоятельство надо проверить. Спекуляция все-таки грех тяжкий. И по внутреннему смыслу своему занятие очень грязное. В белых перчаточках отнимать у другого честно заработанные деньги. Но я вижу, девушка очень убита. И сознанием своей вины и такими показаниями, которых она теперь боится. Как же, шахворостов! Так ты, парень, эти дни ее побереги, понял? Побереги. К какому решению придем мы, я не знаю, но ты будь с ней повнимательнее. Духовно, духовно ее поддержи. Ну, погубила себя девушкой, а женщина она молодая. Словом, желаю вам всяких благ. И надеюсь, есть некоторые основания». Шагай, догоняй ее. Но, понимаешь, ей молчок. И засмеялся. Я ведь сегодня не как начальник милиции, а как депутат вас принимал. Депутаты они всегда добрее. Но в понедельник, пожалуй, опять и ты с ней зайди. Шуру я проводил до самого ее дома. Иначе, наверное, ей бы и не дойти. У нее все время подкашивались ноги на ее высоких каблучках. Пришлось вести под руку. Хотя грязь у меня на куртке уже и подсохла, но все равно платье запачкалось. Ну ничего, выстирает. В доме Шуры никогда и раньше не бывал. По рассказам ее, когда еще на теплоходе Родина плавали, знал, что это превосходный особнячок, собственный. Правда, не ее, а матери. Но у Шуры там отдельная комната, прелестная обстановочка, трильяж, радиола и все прочее. А мама у нее веселая хлопотунья. А домик-то оказался. Ногтем сковырни. Врос в землю, гнилая деревянная крыша, окошки, наверное, свободно моей ладонью можно закрыть. Какие там внутри отдельные комнаты, и трильяжи, и ковры? Во всяком случае, на заборе висел тканый тряпочный половик, из которого палкой выбивала пыль какая-то женщина. И я понял, это Шурина мать. В лице у нее ничего веселого не было скорее злое, и мне даже показалось, что я часто видел ее на базаре. Она продавала полынные веники, и я сам их покупал у нее. Шура молча сжала мне руку, прощаясь, и вошла во двор. Я заходить не стал. Шура, наверное, боялась, что я вспомню ее прежние рассказы и стану теперь считать уже совсем круглой лгуней А я, наоборот, почему-то обрадовался, что она все мне лгала, и что, хотя она и королева, дом у нее совсем не королевский дворец. И я подумал, что Шуре, наверное, просто хотелось жить в действительно хорошей квартире, но она не верила, что когда-нибудь дадут такую квартиру, а веселая хлопотунья со своими вениками зудила ей в уши вредные советы. Заставляла и бездумные, но доходные картинки рисовать на стекле, торговать ими, и на работу подталкивала такую, где хоть и мокрые, а пятаки остаются. И мужа спекулянта, наверное, она ей нашла. И лгать, хитрить ее приучила. И еще я подумал, полковник Иванов говорил со мной так, словно Шура была моей невестой. А я почему-то ему не возразил. И полковник будет считать, я так сильно люблю Шуру, что не отказался от нее, хотя, может быть, даже и станут ее судить. Хорошо ли я сделал? Маша потеряла меня совершенно. Дело в том, что к нам прибегала Дина договориться насчет воскресенья. Вася Тетерев достал у знакомого лодку с подвесным мотором. Лодка большая, возьмет всю нашу компанию. Мотор немного барахлит, но до воскресенья Васюта вместе с Володей Длинномухиным его наладят. Ждали меня, гадали, куда я мог деться. Дина так и не дождалась меня. А Маша сказала ей, что ехать надо на шумиху где будет строиться наша Красноярская ГЭС. Там очень красивые места. Или хотя бы до устья Маны. Дина предупредила, что выезжать надо чуть свет, пока спит речная инспекция. Могут не позволить такой лодке с народом выйти в дальнее плавание. Маша спросила меня, правильно сказала я на шумиху. Я подтвердил, правильно, очень хочется поплавать по Енисею а потом начал объяснять, где я был и чем это дело пока закончилось. Маша погрозила мне пальцем. «Костя, да ты настоящий турок, имеешь две жены, поэтому в воскресенье Шуру придется взять с собой». Она смеялась, а я не мог засмеяться, потому что в самих словах Машиных был вроде бы упрек. Но Маша тут же душевно прибавила. «Пусть она пока больше будет с нами, в нашей семье». Тогда я сказал уже вслух слова, которые всегда повторял про себя. «Маша, я тебя очень люблю». И мы стали обсуждать, как нам лучше устроить эту поездку на лодке, что надо купить и что поручить Дине. Это было в пятницу. А в субботу произошло то, с чего я начал главу. Пришел на работу кошеч, по виду уже не Казбич, а скорее мышеч. В газете «Известия», которую в киосках продавали с утра, Была напечатана статья об одном негодяе. Он заявлениями и доносами на своих соседей по дому завалил все ростовские организации, где работали эти люди, поднял на ноги областную прокуратуру, редакции газет, облпрофсовет и даже некоторые райкомы партии. В общей сложности только за четыре последних года он написал 647 заявлений. По этим заявлениям работали 212 комиссий, в которых было занято около тысячи человек, и ни одно заявление негодяя не подтвердилось. Он писал о слонах, а были мухи, и то не всегда. Его пригласили в редакцию «Известий» и спросили, как он мог оболгать столько хороших людей и за что, собственно. Он задергался, закричал, «Я боролся и буду бороться за правду. Все, о ком я писал, двуличные мелкие человечки. Все равно я их разоблачу». Если вы в редакции меня не поддержите, я на вас напишу в Центральный комитет. Понимаете? В создавшейся обстановке статья эта как звучит. И в этот же день, так совпало, ревизор закончил проверку. В своем заключении он признал заявление необоснованным, назвал Кошича молодым сутягой, демагогом и дезорганизатором производства и рекомендовал привлечь его за клевету к уголовной ответственности. Каково? Но и это еще не все. Выяснилось, Кошич свои камешки, оказывается, ссыпал в картонную коробку из-под ботинок, которую держал у себя под кроватью. Хозяйка его квартиры, тетя Дуся, прибираясь, рассыпала камешки. Часть из них сложила обратно в коробку, а остальные вымела. Представляете? Короче говоря, в этот день, хотя и не возле кассы, где я назначил ему, но при всем народе Кошич просил у Виталия Антоновича прощения. И было видно, что все это вместе взятое — статья в газете, заключение ревизора, история с камешками и тот дер, который уже мы ему дали теперь, прожгло Кошича насквозь. Он не кричал и не дергался, только спрашивал, ловя всех нас по очереди. — Меня с работы не выгонят, ведь я же хотел для всех лучше сделать. Я был убежден, мне казалось... А когда шел с тумарком домой, по пути сказал ему... «Мне, наверное, самому надо уволиться».